И вот, на странице 694, вперед смотрящий закричал «Фонтан! Фонтан! И горб, точно снежная гора! Это Моби Дик!» После нескончаемого ожидания, вот он, поединок, сейчас Фред своими глазами увидит того самого дьявола, о котором столько рассказывал Ахав. Но тут далекий шум, на этот раз совершенно земной, тяжелое, постепенное приближение чего-то. Словно войско, сотрясающее землю чеканной поступью, вырвал Фреда из бушующих волн. Страшная сила земного притяжения обездолила его, лишив привычной обстановки. «Что такое?» «А, да, это он вернулся к реальной жизни». «Внизу лестничная клетка, тусклый свет, суперкубок, Монтелемар, -э пиццаёла, невыплаченная квартплата, текила. Вот она, реальность. А что это за шум?» «Люди». Да, реальные люди, не матросы, ни Ахавы, ни Измаилы, ни Квикиги или Старбеки, просто какие-то типы, отягощенные своей земной массой, куски мяса на толстых лапах, к тому же пьяные. Таких миллиарды – это классика, и никакой таинственности. Фред сам столько раз садился за покер в такое время, что знал повадки игроков как никто другой. Сначала они прополоскают внутренности холодным пивком, Закурят сигары и займут привычные места за столом. Один из них перетасует карты, сделает начальную ставку, другой мужественно добавит полсотни, третий скажет «Играем до полудня», а четвертый спросит «Мы играем или так и будем трепаться?» Фред спустился с антресолей и, прежде чем последний вошел в квартиру, догнал его и, легонько стукнув по затылку, подтолкнул внутрь. Не дожидаясь реакции, он закрыл дверь изнутри, и тут все четверо с удивлением обнаружили, что их уже пятеро. После того, как ему помешали совершать героическое плавание, Фред не мог удовлетвориться одной жертвой. Он возблагодарил небо, увидев вокруг себя людей примерно его сложения, воинственных и готовых помахать кулаками. Четырех дураков, уверенных, что вчетвером им ничего не грозит. Один из них выругался и шагнул к незваному гостю. Ударом кулака Фред сбил его с ног, затем раздал окружающим несколько ударов в челюсть, двинул ногой кому по почкам, кому в пах, разбил несколько предметов об их головы и спины, а когда все оказались на полу, свалил на них кое-что из мебели. Напоследок он попросил их не шуметь, чтобы не беспокоить соседей, которым скоро уже пора вставать. «Несчастная четверка». отчаянно пыталась понять, в какое дерьмо они вляпались, и кто это чудовище, ворвавшееся в их жизнь этим ранним утром, казалось ничем не отличавшимся от предыдущих. Фреду немного полегчало, но было обидно, что он не встретил сопротивления. Это его любимый спорт — заставлять других есть землю. Только он давал ему возможность по-настоящему расслабиться. С тех давних времен, как человек стал жить в племени, он не придумал ничего лучшего — Разве какой-нибудь там дзен или новейшее изобретение для снятия стресса типа пейнтбола могут предложить что-то, равное этому? С тех пор, как он стал раскаившимся, Фред сдерживал свою агрессивность как мог. Возможность выпустить пар в хорошей драке представлялась ему крайне редко. Главная проблема состояла в том, что при нем никто не повышал голоса, и мордобою взяться было совершенно неоткуда. Но самое смешное, рядом с Фредом Всегда был вооруженный телохранитель, к тому же каратист с черным поясом, натренированный, словно солдат иностранного легиона, что заметно уменьшало его шансы набить кому-нибудь морду под горячую руку. Вот он, жесточайший из парадоксов. Самый надежный ангел-хранитель в мире был приставлен к единственному в мире человеку, не испытывавшему в нем никакой нужды. Один из бедняк поднялся на колени и пополз к кухонному столу в поисках чего-нибудь тяжелого. Фред схватил его за волосы и несколько раз ударил физиономией об угол стола, но тут же пожалел об этом, испугавшись, что вырубил хозяина дома. Он обратился с вопросом к остальным, остававшимся в сознании. «Так, кто тут из вас не платит за квартиру?» Двое, все в крови, корчась от боли, повернулись к третьему. В конце концов Жак Нарбани поднял руку, к величайшему удивлению приятелей, которые осторожно спросили его. «Неужели ты не платишь за квартиру, Жако?» «У него задолженность за много месяцев», — отрезал Фред. «Сейчас пошарим у вас в карманах». Потрясённые абсурдностью ситуации, мужчины продолжали оторопело лежать на полу, время от времени вытирая рукавом кровь, струившуюся по их лицам. Видя, что они не торопятся доставать свои бумажники, Фред сказал, «Только не говорите, что вы играли в покер с чековой книжкой в кармане. Ну-ка выкладывайте вашу наличность сюда, на стол, и кто забудет хоть одну бумажку, станет до конца своих дней дышать ртом». Фред вылил кувшин воды на голову четвертому типу, который все еще оставался без сознания, чтобы тот тоже принял участие в сборе средств. Кучка аккуратно сложенных купюр напоминала толщиной Томик Моби Дика. «Ну ладно. Эй ты, Жако, сейчас я расскажу, чего тебе ждать, если ты, во-первых, не заберешь свою жалобу на моего друга Пиццаёла, во-вторых, утром не съедешь отсюда, в-третьих, если ты скажешь хоть слово полиции и, в четвертых если у моего друга Пиццаёла начнутся неприятности». Перейдя от слов к делу, Фред резким движением притянул его ухо к его же рту, отчего тот взвыл от боли.